Мрэй кивал, делая вид, будто принимает всерьез его объяснение. «Как ты поступил на службу к господину Сорбье?» «Случайно. Завод от меня в двух шагах. Сначала я пробовал наняться туда. Свободных мест не оказалось, но мне сказали, что господин Сорбье ищет шофера». Мрэй проверил. Так оно и было. «Монжоев в самом деле явился на завод». Сорбье, он, конечно, показал поддельное удостоверение, но в этом он, разумеется, тоже не захочет признаться. Морей продолжал настаивать. «Где ты был в два часа в тот день, когда убили господина Сорбье?» Он же улыбнулся. «На скачках в Ангени. Я знал, что надо ставить на Аталанту и Финозей». Фред проверил его алиби. Оно не вызывало сомнений. Монжо видели в конюшнях. Он болтал с конюхами. Значит, его бесспорно не было в Курпуа. Ты наблюдал за заводом в бинокль. — Я? Делать мне, что ли, нечего? Бинокль мне был нужен на скачках. Почва ускользала из-под ног Морея. Как-то вечером он вышел из больницы и встретил бильяра в баре на Елисейских полях. — Кажется, я все брошу, — вздохнул он. — Как? — изумился Бельяр. Ты его не арестуешь? — Это невозможно. Улик против него нет. Теперь он стал вроде бы жертвой. В больнице на меня смотрит косо. И все-таки... Да, — Да-да, он в этом деле замешан. Это так же верно, как то, что ты сейчас сидишь передо мной. — Но поди, докажи, что это так. — он написал письмо о Сорбье. — Написал. — Ну и что? Его ранили точно такой же пулей, какой был убит Сорбье. — Ну и что? Почему бы ему не утверждать, что убийца Сорбье преследует при его близких? Что завтра настанет очередь старой Мариэтты или Линды? Он может рассказывать все, что ему в голову взбредет. — Так что же? — А то, что завтра он выходит из больницы в добром здравии и чист, как снег. — А ты? — я, — с горечью произнес Марей, я чувствую, что вполне созрел для отставки. Глава восьмая Монжо вышел из больницы и вернулся домой. Фред не терял его из виду и звонил Морею по несколько раз в день. Но там, наверху, Монжо уже никого не интересовал. И сколько б не доказывал Морей, что шофер лжет, что по каким-то непонятным причинам он покрывает убийцу, Люилье только пожимал плечами. В его глазах Монжо стал жертвой, которую нужно охранять, а не преследовать. Все ждали, что расследование, которое вел Табар, прольет свет на это дело. Он предпринял гигантскую работу. Проверил, чем были заняты подсобные рабочие, служащие, инженеры, словом, все, кто присутствовал на заводе в день убийства. Было точно установлено, кто и куда ходил. Прохронометрировали и проанализировали каждый шаг. В результате на столе директора выросла гора бумажного хлама. В то же время с десяток инспекторов обследовали все окрестности завода. Они обшарили бистро, гараж, допросили водников, но цилиндр так и не нашли. Волнение не спадало. Газеты опубликовали точное описание цилиндра. Тому, кто сообщит необходимые сведения, которые помогут отыскать его, была обещана премия в 10 тысяч. Брали интервью не только у Линды, но даже у старой Мариэтты. Поговаривали о посмертном награждении Сорбье. Морей пребывал в ярости, сносил оскорбление за оскорблением и все-таки упорствовал в том, чтобы идти до конца. Может быть, он и не гений, но уж свою добычу не упустит. А добычей этой был Манжо, демонстративно не желавший замечать слежку, которую за ним установили. Вставал он поздно и совершал недолгую прогулку по набережной. Потом завтракал у Жуля, играл в карты с завсегдатаями. Так наступало время аперитива. Он вместе с другими слушал по радио результаты скачек, часов в десять, не спеша, возвращался домой. И никаких писем, никаких телефонных звонков, ничего. «Никогда я так не изнавал от скуки», — жаловался Фред. «А я что, по-твоему, веселюсь?» «Монжо!» Морей только о нем и думал. Он чувствовал, что убийца Сорбье ищет возможности войти в контакт с шофером, то ли для того, чтобы купить его молчание, то ли для того, чтобы окончательно заставить его замолчать. Но если Монжо знал того, кто хочет его убить, почему он казался таким спокойным?» Ибо шофер отнюдь не походил на человека с тревогой. Он не предпринимал никаких мер предосторожности, даже не забирал на ключ садовую калитку. Безмятежность его казалась чудовищной. Шли дни. Париж совсем опустел. В листве деревьев появились уже рыжие пятна, и местами столичные проспекты обрели вдруг какое-то провинциальное очарование. Морейм овладела апатия, ему казалось, будто он дремлет с утра до вечера.